Глава восьмая. Едва Маркус навис над городом, на всех улицах и площадях начали разбегаться и прятаться под защиту стен. Мне показалось, бегут будто цыплята под растопыренные крылья курицы, не понимают, что это не спасет от чудовищной массы багровой звезды, или понимают, но все-таки... Привыкните, пробормотал я с чувством неловкости. Привыкли же, что маги вам даже носы вытирают. Карл Антон покачал головой. «К багровой звезде? Вряд ли. Это же смерть над головами. Всеобщая гибель». «Придется прятать», — сказал я. «Из скромности?» «Из малоприсущей политику деликатности». «Неловко от своей мощи?» «Впервые такое», — признался я. «Мерехлюнствую, да? Я ж говорю, больше поэт, чем политик». Вроде императора Нерона, что свою поэзию ценил выше своей безграничной власти над единственной супердержавой мира. «Ох!» – «Маркус», – сказал я, – «подай лапушка, трап Широкий и торжественно багровый, трап выдвинулся без величавой важности, моментально уткнулся краем в каменные плиты двора, а я сбежал тоже чуть ли не в припрыжку, запоздало вспомнил о надлежащей солидности, но отмахнулся, Ладно, с багровой звездой за спиной солиден и весьма грозен всегда, пусть даже являюсь без штанов. Маркус прыгнул в небо и пропал за облаками. А люди тут же начали выходить из укрытий, улыбаются и делают вид, что ничуть не испугались и даже не обделались. Я пошел было императорской походкой, но озлился на себя. Что за конформизм? Я же варвар. Мне все можно, кроме того, кто прорубил окно к океану. Навстречу поспешили как придворные, так и мои люди, но решительно протолкался вперед Чекард. Сразу же без поклона, чтобы не терять времени, выпалил. «Ваше Величество, наших людей отказались принять сразу в трех королевствах!» «Ого!» – сказал я, – это серьезно. «Оповести совет о срочном совещании. Есть и добавочные новости, там сообщу». Он кивнул и поспешил в левое крыло, где расположились мои ближайшие лорды, а я уже с должной неспешностью императора направился в главный корпус. Сбоку послышался едва слышный голос той тональности, который слышу только я. «Сэр Ричард, здесь я вас оставлю». «Вы нужны на совете?» – ответил я тем же шепотом. «Есть кое-какие задумки». ах Он выбрал момент, когда в коридоре никого – быстро выскользнул из незримости и некоторое время шел рядом но когда впереди показалась дверь моего кабинета со стражами по обе стороны сказал торопливо ваше величество я лучше подожду в коридоре но ваше присутствие на совете ваше величество я отмахнулся хорошо хорошо только никуда не уходите ждите в коридоре послышались громкие раскатистые голоса топот сапог переальд стукнул в дверь Хрурт с этой стороны распахнул, в кабинет начали входить мужчины. Это первое, что приходит в голову. В сравнении с местными, да, мужчины, хотя не знаю, комплимент ли, все-таки мужчины это основа, на которую наслаивается специализация, профессионализм, опыт и все то, что приобретается в жизни. Но в этой империи на здоровую мужскую основу наслоили слишком уж много лишнего. Но как содрать, когда... Это лишнее такое приятное, легкое, удобное и бездумно развлекательное. Огромный кабинет еще от двери начал заполняться голосами. Я с удовольствием отвечал на приветствие. Каждый держится почтительно, но с достоинством. Нет этого подчеркнутого подхалимажества, настолько введенного в культ, что выглядит теперь верхом изящества в галантном искусстве придворного этикета. Сэр Келеви, В суровых доспехах, всегда готового в бой воина, разве что оставил в покоях меч и топор. Да и тяжелые доспехи сменил на легкий панцирь. Но все же лоб перехватывает широкий стальной обруч, а грудь закрывает кераса, как у Альберхта, только в отличие от покрытой золотом Альберхтовой, стальная. Да и все остальное подчеркивает верность суровой простоте. Широкий кованный пояс, кожаные брюки, сапоги со шпорами. Палант напротив. Перещеголял всех по красоте и яркости, даже альберхта К тому же отпустил короткие, хвастливо вздернутые усики. В руке оранжево-красная шляпа с целым веером неимоверно пушистых перьев. Камзола расшит золотыми и серебряными нитями, цветными плетеными шнурами, широкими лентами из сверкающего атласа и самой дорогой парчи. Даже брюки из тонкой ткани, но правда, северного кроя, и заправлены в сапоги, конечно, с низкими голенищами из мягкой ткани, и какой стыд, расшитые золотыми нитями. Вошли с непроницаемыми лицами сэр Робер, тучный сэр Рокгалер, даже граф Мальгерт, хотя он и не член совета, но у меня пока что не обрисовался постоянный состав, потому мои гонцы для срочного совещания хватают тех военачальников, Кто окажется вблизи? Все они смотрятся в диапазоне от Келеви до Паланта. За последнее время заметно расслабились, в кабинет вошли без мечей, топоров и вообще оружие, если не считать ножей на поясах. Однако лица серьезные. А у Келеви и Норберта я бы назвал даже стревоженными. Некоторую неловкость уловил потому, что рассаживаются с нарочитой небрежностью, без нужды двигают кресло, говорят излишне громко, На окружающую роскошь изо всех сил стараются смотреть с презрением, хотя чувствую, как этот комфорт обволакивает, будто теплым воздухом заставляет расслабить напряженные мышцы. «Растворимся», – мелькнула уже не тревожная мысль, а пугающая уверенность. «Нужно что-то предпринять, вариантов вижу пока два. Либо сюда армию священников, чтобы утвердить наше духовное превосходство, либо найти повод, чтобы убраться с юга обратно на север». Или же всплыла добавочная мыслишка взглянуть, что там на западе и востоке, где тоже наверняка материки или архипелаги громадных островов. Когда все перестали двигать креслами и расселись, повернувшись ко мне, я оглядел их отечески строго, хотя и не просто так смотреть на тех, кто вдвое старше. «Все готовы и дальше нести знамя наших идеалов?» «Прекрасно. Ответ вижу в ваших глазах. Мы на юге и начинаем действовать». С сегодняшнего дня наступает новая эра, что приведет ко всеобщему миру и процветанию. Все слушали внимательно, только Келеви спросил таким гулким голосом, словно из глубины колодца. «С кем воюем?» Альбрехт ответил настолько серьезно, что мало кто уловил иронию. «Вообще-то можно со всеми, чего мелочиться. Наше багряное величество всегда с широкими запросами». Я отрубил строго. «Мира можно добиваться не только войной, хотя, конечно, войной проще и легче. Но это не наш путь. развещем легких дорог. По легким пусть другие ходят, нам подавать тернистые Хотя, конечно, дорогу в соседнюю империю наша армия в моем лице прорубила. Прорубила!» Палант даже подпрыгнул в кресле, лицо озарило счастьем. «Получилось? Неужели получилось?» Я величественно наклонил голову, стараясь выглядеть солидным и державным. А как иначе? Теперь между империями Клонзейд и Жемчужная Прямая и, как почти уверен, достаточно удобная дорога. Это приведет к счастью и подъему сельского, а также рыбного хозяйства, что даст прирост к экономике любого государства, причастного к рыбе и прочим моллюскам. Сэр Альбрехт, срочно соберите воинский отряд». «Необходимо перекрыть проход». «Жаль, не подумал сразу». А в задумчивости перекладывал перед собой бумаги, в удивлении поднял голову. «А вы что, прорубили дорогу в прошлом году?» «Я прорубил окно», — уточнил я. «Но чтобы не лезли всякие, нужен глаз до да глаз. Теперь там не тропка для опытных контрабандистов-скалолазов. Сейчас без труда можно провести маршем армию» и подорвать рыночную экономику. А боеспособность местных где-то возле нуля, а то и ниже, несмотря на великолепное вооружение. Зачем только и совершенствуют доспехи, и всякое колюще рубящее высокое искусство? Роберт и Кельви заулыбались понимающе. Как же такое не знать? келеви пробасил солидно. Из любви? Они хоть и почти не мужчины, но как не обожать оружие? Даже тем, кто не воюет. Но вы правы, Ваше Величество. Армии нет даже у императора. Про королевство вообще молчу. Зато есть элитная императорская гвардия, да еще городская стража. Все должно быть под контролем, напомнил я. Особенно важные стратегические дороги у нас благородная деспотия или разнузданный бардак демократии. Сэр Альбрехт, направьте небольшой отряд тяжелых всадников в помощь сэру Норберту. Сэр Норберт а вы обустраиваете таможенный пост на постоянной основе. Готовьте обоз для воинского лагеря. Небольшого, где-то в триста копий и полсотни арбалетчиков, а то искатели легкой наживы сразу ринутся». Альбрехт кивнул, а Келеви сказал довольно. «Понятно. За короткий путь длинный налог?» «Путь не только короткий, напомнил я, но и единственный. Империя должна получать прибыль за созданную ею с таким великим трудом, прямую дорогу между братскими народами. Это, можно сказать, не дорога даже, а путь, святозарный в будущее, а то и в грядущее. альберхт уточнил с непроницаемым лицом. Между братскими народами это хорошо, возвышенно и в духе христианской любви к ближнему, но какими именно? А то в одной империи жемчужной восемнадцать королевств, сотни княжеств, герцогств и даже баронств, и все считают себя отдельными народами, А себя лучше соседей, хоть и говорят с ними на одном языке. «Для Господа все народы», напомнил я и даже перекрестился, «братья». А в чем-то и даже каким-то боком сестры он вообще видит один народ, каким был в начале и каким станет. «В конце?» «Конца не будет», заверил я. «Мы на бесконечной дороге, ибо мужчина обязан погибать в дороге, а не в постели». Они выпрямились в креслах Торжественные слова обязывают, глаза заблистали гордостью. Полон даже завертел головой, стараясь увидеть первым, из какой двери в комнату вкатят бочонок с вином. Норберт кашлянул и поинтересовался вежливо. «А с другими империями соединять будете?» «Империя Скагерака ограничит не только с Жемчужиной, но со Астаргельдом, верхними лесами и на южных границах с Великой Пешмерией, как и Жемчужная, я напомнил строго. Нет империи Скагерака!» есть империя клонзайт с кем мы куда разберемся потом пока опробуй международной торговой связи на примере жемчужной это наша рабочая модель ее не жалко если что пойдет не так на другой поправим а потом уточнил он в планах признался е такими дорогами соединить все империи хотя бы по одной трассе стратегического значения для военно торговых нужд с человеческим лицом с нашими пропускными пунктами Он смолчал, запоминая, зато палант произнес мечтательным голосом. «Хорошо бы завалы убрать вообще!» «А вдруг Маркус перегреется?» — сказал я. «Нет уж, нет уж, я им рисковать не стану, да и не все с ним так гладко. Во-первых, долго ли будет подчиняться? Что в нем самом происходит? А вдруг передумает и все же начнет рушить? Потому надо жить так, будто никакого Маркуса нет вовсе!» «Сэр Робер?» — заметил холодновато. «Как живут местные? А как же вера в Господа?» «При здесь вера?» — спросил я. «Да и вообще мы отклонились. Насчет дорог тоже не все так просто. Вообще-то нужно сперва запросить императоров, согласны ли они на прокладку трансмагистральных путей в их владение». Сэр Робер охнул. «Что? Еще и спрашивать? Да они нас в жопу должны!» «За такое целовать!» Я кивнул, продолжил. «С другой стороны, права человека выше какого-то сраного суверенитета. Мы явились осчастливить народы, и это сделаем. Хотят они нашего счастья или нет? Так что вперед из песней! Уцелевшие нас прославят! Туземным императорам просто сообщим о наступлении эры труда и счастья!» Альбрехт спросил с сомнением. «Труда и счастья?» Для народа счастье в беструде. — Трудиться заставим, — отрезал я, — а философы по нашему заданию срочно придумают учение, что счастье именно в труде. Уже есть наработки. Такая философия востребована правящим классом везде, так что все путем. Сложнее будет пережить долгий период всеобщего голода, эпидемий, разгула преступности и всего того, от чего предохраняли великие маги и прочие мелкие. Норберт заметил, «Раз великих нет, мелкие пойдут в разнос без их узды, а за каждым из них с Маркусом не погоняешься». Лица членов Совета помрачнели, Норберт сказал холодновато, «С великими магами нам угроза, без них тоже. Даже не понять, что хуже». «Без магов народу будет намного хуже», — отрезал я. «Намного, что и хорошо. Даже прекрасно и удивительно». Шок прекрасного и счастливого будущего, так сказать. Откроется бесконечная, хоть и трудная дорога прогресса. Инициативные и отважные будут соревноваться не в придумывании новых нарядов, а начнут бороздить моря, открывать земли, прокладывать новые торговые пути, наращивать богатство и капитал человеческой массы, что приведет к затяжным войнам, эпидемиям, гражданскому разгулу и преступности». «Ладно, это я залетел в мечтах. Как только переживем этот счастливый период, а дальше пойдет само». «В гору?» спросил сэр Келеви с сомнением. «Само обычно с горы». Сэр Робер хлопнул себя по бедру, но там вместо тяжелого меча только картинный кинжал в разукрашенных золотыми накладками ножных. «Эх!» сказал он с угрюмостью. «Сколько слышу!» Все еще нужно только пережить, а там само. Ладно, мне больше нравится идти за сверкающей звездой, чем заполучить. Боишься разочароваться? Спросил Келеви с иронией. Боюсь, мирно согласился сэр Роберт. Сколько раз уже так. А главное, что потом? Жить-поживать, как старики? Или бросить и начинать искать другую поярче? Альбрехт слушал, помалкивал, приглядывался ко всем, наконец проговорил осторожно. «А сколько, по вашим прикидкам, этот нелегкий период продлится, ваше величество?» «Не знаю», — ответил я честно, — «но без него никак. Люди должны быть предоставлены сами себе. Тогда только зашевеляться. Часть населения обленилась настолько, что почти забыла, как самостоятельно добывать хлеб. Вымрет?» «И хрен с ними», — сказала ей жестоко. «Гири на ногах нужно сбрасывать». «Да, всех жалко, но как политики мы должны обеспечить движение вперед всей человеческой массе, именуемой обществом. Только жестокая конкуренция выведет на вершину». Сэр Рокгалер заерзал в кресле, спросил с опаской. «Вершину чего?» «А хрен его знает», — ответил я честно. «Там увидим. Но лучше карабкаться, срывая ногти, на стены вражеской крепости, чем гнить в своем болоте». А когда поднимем победное знамя «на», оттуда увидим, что захватили и какой великий подвиг совершили».